Глава третья. «Я потеряла ее, и всех их теряю». Эти слова Мэт написала черными чернилами рядом с рецептом пирога с ежевикой. Крохотные, вызывающие головную боль буковки, строчки налезают одна на другую. Матери словно мало было дурацкого шифра, с помощью которого она делала тайные записи. Наверное, шрифт был не в силах скрыть тот страх, которая она старательно прятала не только от нас, но и от себя самой. Она смотрела на меня сегодня, как на пустое место, а мне так хотелось ее обнять, но она здорово выросла в последнее время. Да и этого ее взгляда я боюсь. Только в РК сохранилось еще немного нежности, а в Б я уже не чувствую своего ребенка. Это моя вина. Я ошибалась, считаю, что дети как деревья. Подрежешь немного им только на пользу. Не так все оказалось. Совсем не так. Когда я погиб, я все ждала. Когда же они наконец повзрослеют? Мне не хотелось, чтобы они оставались детьми. И вот теперь они выросли и стали даже более жестокими, чем я сама. Они как неприрученные зверьки. Вот в чем моя ошибка. Вот кто их такими сделал. Что ж, сама виновата. В доме снова пахнет апельсином, но никто, кроме меня, запаха не чувствует. И голова опять болит, если б только Буас положила руку мне на лоб. И таблеток не осталось. Тот немец говорил, что может достать еще, но от чего то не приходит. А Буас сегодня вечером вернулась домой совсем поздно, сотканно из противоречий, как и я. Звучит не особенно внятно, но я на редкость отчетливо слышу голос матери. Он раздается у меня в ушах. Пронзительный, жалобный голос женщины изо всех сил, пытающийся сохранить рассудок. Тот немец говорил, что может достать еще, но от чего-то не приходит. «Ах, мама, если б я тогда знала...»